С наделом по ревизским душам существовал еще надел действительной по тяглам, то есть земля делилась между дворами по наличным рабочим силам каждого двора и делилась принудительно, навязывалась. Это потому, что размером надела определялась для каждого крестьянина соответственная тяжесть сословных обязанностей, падавших на крестьянство. Как скоро это соответствие ходом на и вымирание нарушалось, земля переделялась для восстановления равновесия. Таким образом, земля была не источником повинности, а вспомогательным средством для их исполнения. Нет и принудительной уравнительности участков с их переделами.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 В продолжение 35 лет переменила шестерых владельцев из крестьян.